Илья Куликов. Спецназ боярина Калаврата. Роман. Москва. Яуза. Эксмо. 2018 год. Категория 16+. аннотация В XIII веке на Русь пришла огромная монгольская орда, истребляющая все живое на своем пути, и первым пало Рязанское княжество. На пепелище родного города и Евпатий-Калавратт Собирают отважных воинов, чтобы догнать уходящих ворогов и разить их, не ведая жалости. Монголы не верили, что напасть на их войско способны обычные люди, и стали называть их живыми мертвецами. Шансов на победу русских не было, но отряд спецназа Баярина Калаврата не сдался и не отступил.